проведя ладонью по глазам и как бы отжимая недоплаканный остаток слез, чтобы рукой стряхнуть их на пол. К гробу подошли мужчины и подняли его на трех полотенцах. Начался вынос. Лариса Федоровна провела несколько дней в Камергерском,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 Часть шестнадцатая эпилог.